ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Администратора Кабаре, где выступала Анна, все называли просто Серж. Иногда импрессарио Серж. Из соображений вежливости еще в их первую встречу рыжая Анна попыталась выяснить его полное имя. — Не заморачивайся, красавица, — подмигнул ей администратор. — Просто Серж. Но если захочешь сделать мне приятное, можно импрессарио Серж. Он томно вздохнул. Анна обратила внимание, что у него подкрашены глаза. «Интересно, как он тут выживает на границе с такими замашками?» Потом он потер переносицу. «Взгляд шальной и одновременно жесткий. Ну что ж, ты прошла прослушивание. Можешь вечером выходить на работу», — сказал он. И тут же кокетливо улыбнулся. «Гид Анна — импресарио Серж», — мысленно усмехнулась она. «По-моему, мне подходит это место». Серж не прогадал. Уже после первого выступления публика повалила на программы, где значилось имя «Рыжей Анны». В Икше появилась новая звезда. И Анна не прогадала. На границе творилось много странного, и гидам требовалась информация. В Сержа Анна тоже не ошиблась. Невзирая на внешность, Серж не брезговал опасной контрабандой и свои дела вел твердой рукой. В Анне он души не чаял. И совсем скоро они сдружились. «Я твой подруг, рыжая красавица», — хихикал серж. «Да?» «Да», — серьезно отвечала Анна. «Ты мой единственный друг здесь». «Может, замутим?» «Совьем семейное гнездышко», — не унимался администратор. «Обещаю изменять тебе не чаще раза в день». «Тогда мне пришлось бы тебя пристрелить». — хрипло смеялась Анна. — И потом ты все равно не перестанешь подкрашивать глазки. Кстати, позже, когда Тихон попросит ее войти в высшее общество Дмитрова, отпустить Лидию и жить в миру, именно импресарио Серж познакомит Анну с будущим мужем Сергеем Петровичем. Но в тот день, о котором идет речь, Серж оказался на волоске от гибели. потому что нечто, с чем рыжая Анна никогда не сталкивалась прежде, почти успела полностью забрать себе его жизнь.